Глава 10. Ярмарки в Шампании Генриху Первому Щедрому, графу Шампании и Бри, получившему эту титул в 1152 году, досталось всего-то малая талика наследия его предприимчивого отца, Тибо Великого, одно перечисление титулов которого занимало несколько строк. Блуа, Шартер, Мо, Шотаден и Сансер – Труа и еще огромное количество земель, посреди которых затерялся королевский домен Иль-де-Франс, были переданы отцом Генриха Тибо Великим его младшим братьям. Хорошо еще, что двое из них избрали духовную стезю и не претендовали на земли. Генрих стал, однако, сюзереном двух тысяч вассалов. Доставшиеся ему земли были щедры и обильны. Но главное аристократическое развлечение того времени – крестовые походы, большим охотникам, до которых выказал себя Генрих, требовали весьма значительных средств, возможно, больших, чем был способен обеспечить ему его огромный фиот. Шампанские вины еще не были известны. Их заметят только в XVI-XVII веках, а основа местного сельского хозяйства составляла овцеводство, причем даже при полном господстве натурального хозяйства овечью шерсть уже доставляли аж в соседнюю Фламандию, Но даже этот довольно удивительный в те годы факт экспорта не давал Генриху выдающихся финансовых выгод. Надо было придумывать что-то еще. Мы не знаем сейчас, был ли настолько умен, прозорлив и расчетлив сам Генрих, или идею обустройства ярмарок подсказали ему его советники, что весьма вероятно, его двор в Труа охотно принимал самых образованных людей своего времени, а его канцлером был известный ученый Стивен Алинер. Но только именно благодаря его умным указам расцвели знаменитые шампанские ярмарки. Сами по себе ярмарки были известны давно. В той же Франции ярмарка в парижском пригороде Сен-Дени была весьма популярным местом. Были известны ярмарки в Дижоне, да и ярмарки в Шампании, как считают многие ученые, известны как минимум с V века. Да и в Германии ярмарки были не в новинку. Само слово «ярмарка» немецкого происхождения от «яре» – «год» и «маркет» – «рынок». Но шампань среди всех была замечательна своим удобным расположением и находилась на пересечении торговых путей – реки Сена, Маас, Мозель, Сона, по которым издавна двигались купцы из Англии, Италии, Германии, Швейцарии и Фландрии. Устраивать ярмарки в Шампании начали давно, и уже отец Генриха, Тибо Великий, гарантировал купцам не только личную безопасность, но и возмещение ущерба, если ущерб будет понесен на его территории, за исключением бед вследствие войн и стихийных бедствий. Но все-таки именно Генрих сделал шампанские ярмарки настоящим коммерческим предприятием. Ярмарки стали работать в режиме непрерывного цикла, с января по декабрь. Открывала год ярмарка в Ланье сюр мар Затем эстафету перехватывал бар сюр убе потом Сезан. Дальше шли две горячие ярмарки в мае и июне-июле. Сначала в Правине, потом в Труа. Осенью была еще одна ярмарка в Правине, И заканчивался сезон холодной ярмаркой в том же Труа. Каждая ярмарка была обязана обеспечить 8 дней бесплатного входа не менее 10 дней торгов и гарантировать оплату в течение 15 дней. Графским указом 1170 года была назначена администрация ярмарок, которую возглавляли два мастера и канцлер, а под их началом работало великое множество лейтенантов, сержантов и нотариусов, обеспечивавших порядок и соблюдение прав и удобств торгующих. Были обустроены специальные домики для судей, освещавшиеся днем и ночью для совершения сделок. Был издан специальный указ о защите равенства равенстве прав со всеми прочими еврейских торговцев и именял. Графы Шампани чеканили собственную монету – Дене Превенуа, и именно шампанское Денье стало основной расчетной валютой. Был устроен специальный порядок продаж, предусматривающий, что в первые дни торгуют тканями, потом. Весовым товаром, куда входило множество всего, от меда и перца до железа и зерна, после ремесленными изделиями и затем только скотом. Так поддерживалась чистота рыночных площадок, что исключало порчу товара. Закрывались торги кличем глашатая «Харе». Ну, мы поймем и без перевода. Купцам было дано право урегулировать свои разногласия самостоятельно. И на всех ярмарках действовал специальный суд. Если его решения не удовлетворяли стороны, то они могли обратиться к сеньору ярмарки, графу. Напрямую к графу могли обращаться и специально выдвигаемые консулы, представители купечества из отдельных стран, которых тогда было сильно больше, чем могло бы быть сейчас, так одних только итальянских было 23, по количеству участвовавших в торгах территорий. Во всех ярмарочных городах были устроены специальные склады и гостиницы, некоторые из них функционировали постоянно. Часто купцы оставляли непроданный товар до следующего года или до ближайшей ярмарки. Некоторые исключительно сезонно. Результат не замедлил сказаться, если во времена Тибо Великого ярмарки посещало около 8 тысяч человек в год, то к концу правления Генриха насчитывалось уже до 60 тысяч участвующих. Впрочем, из этих расчетов не совсем ясно, идет ли речь конкретно о торгующих или о зеваках тоже, так как ярмарки были еще и крупнейшим культурным событием. Многочисленные увеселения с аттракционами и жонглерами путешествовали вместе с ярмарками. Именно ярмарки сформировали зачатки Европейского театра, а Троа еще в эпоху Генриха I обзавелся даже специальным помещением для представлений. Любой современный торговый центр сегодня тоже не только продает, но и привлекает покупателей развлечениями. Разве что ярмарочные балаганы уступили место кинотеатрам, игровым комнатам, каткам и так далее. Вся эта сложнейшая и многоуровневая регламентация, тонкая настройка весьма сложного механизма в сочетании с низкими ценами, которыми графы Шампани начинали привлекать торговцев и которыми они удерживали их почти полтора столетия, Удачная география и прочие нюансы были перечеркнуты в начале XIV века, когда умер последний местный граф Генрих III Толстый. Наследников по мужской линии он не оставил, а его дочь Жанна Наварская стала женой короля Франции Филиппа IV Красивого. Шампань была присоединена к королевскому домену в рамках личной унии, а после смерти Жанны, весьма загадочный. Но ее смерть и смертью детей, последовательно занимавших королевский трон, и начало Столетней войны – несколько другая история. Так вот, после смерти Жанны громадные изменения ждали шампань. Филипп Красивый королевским указом перенес шампанские ярмарки в Париж, указав отныне собираться торговцам там. Попутно было упразднено шампанское денье. Перенеся ярмарки, король не догадался перенести туда же управленческие институты, сложившиеся в Шампании, и парижские ярмарки как-то не задались. Де-факто ярмарки в Шампании продолжались еще почти полтораста лет, но уже больше по инерции. Столетняя война сильно изменила экономическую карту Европы. Сама Шампань стала ареной постоянных военных действий, кстати, Жанна Д'Арк родилась именно в этой провинции, и купцы нашли и новые торговые пути, и другие ярмарки. По более поздним подсчетам, доход с пяти ярмарок без ланьи в 1294 году составлял 8380 ливров, тогда как в 1341 году только 1152 ливра. Шампани, расшевеливший европейскую торговлю после темных веков, не суждено было стать торговым центром континента, и она навсегда уступает первенство городам Италии и Фламандии. Правда, через несколько столетий монах Периньон, который всю жизнь боролся с браком в своей продукции, пузырьками в вине, махнет рукой на этот недостаток и начнет продавать вино таким, каким оно у него получалось. И шампань снова станет знаменитой. Но это уже совсем другая история. Благословенная земля Шампань, родина вин, является еще и родиной товаропроводящих цепочек. Именно там родились история ярмарок и история торговых судов. Непосредственно на месте разбирались все споры, и предприниматели могли вынести решение то есть, всегда присутствовал третийский судья. Обустраиваются склады, то есть логистические центры, трипель, операторы по-современному то есть логистика третьей стороны, означает передачу предприятиям на постоянное обслуживание другой организации бизнес-процессов, связанных с логистикой. В цепочке движения товара от производителя к потребителю появляется третья сторона компания, оказывающая логистические услуги. Есть место хранения, место комплектации и место выдачи товара. Шампань становится лидером ярмачной торговли, лидером новой технологии продвижения товаров к покупателю. И все это благодаря, по сути дела, потворству Генриха. Генрих дал возможность развиться этим местам, не стал активно вмешиваться, королям присуще вмешиваться, но этот оказался разумнее. Столетняя война, как и любая война, останавливает прогресс, точнее прогресс, касающийся торговли, И развивает иные технологии, в том числе контрабанду, конфискат, контрафакт. Вот такая дилемма. Война – благо для технологий или зло? Пожалуй, все-таки больше зло. А через столетие шампань будет возрождена. Но не как родина товаропроводящих цепочек, а как родина классического игристого вина.